«Воскресенье. Мне надо быть у мамон», — сказал Вронский, смутившись, потому что, как только он произнес имя матери, он почувствовал на себя пристальный, подозрительный взгляд. Смущение его подтвердило ей ее подозрение. Она вспыхнула и отстранилась от него. Теперь уже